что тот взвыл, завертелся на месте, грохнулся на захарканный, пышущий августовским зноем кирпичный тротуар и уже поверженный на наземь сообразил, наконец, и заорал вслед Антошину «Держи его! Держи, сицилиста!» Едкий и обильный пот заливал Антошину глаза. Он сунул руку в карман. Платка в кармане не оказалось. Вместо платка он нащупал нежную, как воробьиная лапка, веточку, ту самую веточку герани, которую принесла ему в тюрьму Шурка от бедной Дуси Грибуниной. Он извлек веточку из кармана, как если бы сейчас самое важное для него было не домять ее окончательно, а лицо на бегу вытер ершистым, как наждачная бумага, рукавом своего толстого арестантского бушлата. Уже совсем близко слышен был яростный задыхающийся мат, гулкий топот сапог и тяжелые дыхания преследовавших его конвойных, а снизу, со стороны Сытинского переулка, бежали на перерез Антошину молодцы из мясной лавки господина Похотова и еще несколько добровольцев, распаленных охотничьими страстями, и Антошину не осталось ничего другого, как бросится в знакомую подворотню домовладения госпожи Филимоновой. Слева промелькнули в полумраке нелепый жестяной сапог над чуть приоткрытыми дверями подвала. Шуркина перепуганно удивленное лицо в темном зазоре дверей. У Шурки был широко раскрыт рот. Видно, она что-то кричала Антошину, но он пробежал мимо нее, ничего не услышав. Выскочил во двор, дремавший в лучах высокого еще августовского солнца, брючник Евсей, прохлаждавшийся почему-то в рабочее время на лавочке под одиноким пыльным деревцем, обрадовался Антошину, кинулся к нему из-полисадника и тоже что-то неслышное ему крикнул А топот солдатских и еще многих чьих-то сапог уже заполнил собой подворотню. И этот жуткий, многоголосый, жадный рев Держи его, держи! «И высокий, ненавидящий козлетон Сашки Терентьева, Держи, целиста!» Выскочил из подъезда, сразу сориентировался и кинулся ловить Антошина Сержа Крымша. Он попытался подставить Антошину под ножку, но Антошин увернулся. Рымшоныш не выдержал равновесия, шлепнулся в мягкую пыль немощенного двора». Слетела с его головы и покатилась далеко в сторону фронтовская форменная фуражка с зеленым околышем и клиноподобным длинным и узким гербом коммерческого училища. А преследователи, чтобы не затоптать Борчука, стали огибать его стороной, и это дало Антошину 2-3 секунды форы. Он быстро загремел вниз по каменным ступенькам, в самом левом углу двора, тем самым, по которым он в ту роковую январскую ночь, ничего не подозревая, выходил из кинотеатра новости дня после последнего сеанса. Перед ним была дверь, запертая или незапертая. Тогда в январе она была выходом из кинотеатра. Что за нею скрывается сейчас? Удастся ли ему ее открыть? И если даже удастся то есть ли где-нибудь за нею выход на Тверской бульвар?» Все это пронеслось у него в голове за какую-то ничтожную долю секунды. Преследователи уже снова были совсем близко, уже на расстоянии протянутой руки, уже кто-то схватил его за левую руку. Он выдернул ее, обеими руками вцепился в дверную скобу, чтобы рвануть ее на себя. И тут у него подогнулись ноги, сильно закружилась голова. Он медленно повалился на бок, и пока острая боль в боку не лишила его на какое-то время сознания, он успел увидеть, что падает не на пыльный разогретый камень, а на снег. И что весь двор в снегу, а на крышах чистоколы антенн, а над подъездами электрические лампочки горящие Электрические лампочки Потому что теперь, оказывается Не ранний летний вечер А темная, зимняя, холодная И в то же время Удивительно приятная Уютная ночь Он даже успел заметить на себе То самое пальто И те самые туфли В которых он был в новостях дня В ночь под старый Новый год Откуда-то издалека Донеслись Или это ему только вспомнилось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 Еще осторожней. Вот так. Кого-то шибло машиной, вяло сообразил Антошин и снова потерял сознание. Москва, 1957-1964 годы.